Глава девятая «Я отправляюсь глубже, кто пойдет со мной?» «Разве владыка подземелья может уйти от сердца?» Удивленно спросил Тан при виде ручного умертвия, которого орки потянулись к оружию. «Эй, уважаемые, потише! Она не причинит вам никакого вреда! Правда же, дорогая?» «Умфу!» Ответила мертвая лучница, резко дернув головой. «Не отвлекаемся!» Призвал я к порядку. Теперь, когда герои уничтожены, я собираюсь отправиться дальше. С собой возьму только тех, кто готов к длительному и бескомпромиссному походу в бездну. Все, кто не может сражаться сейчас, останутся в подземелье. Здесь для вас найдутся казармы, место для жизни и тренировок. Отсюда вы сможете спускаться на третьи и более низкие уровни, уже не в такой спешке поднимая свои навыки. Сюда же буду возвращаться я со своей группой». «Те, кто будут достаточно готов к моей миссии, смогут присоединиться к ней позже. Но основную группу, которая будет расти вместе со мной, я собираю прямо сейчас». «Я пойду», — не раздумывая, сказал Химари. «Даже если не пойдешь ты...» «Аналогично», — сказал Гор. «Погодите, любезный, мы должны это обсудить», — запротестовал Тан. «Нечего тут обсуждать, я иду вниз. Если понадобится, поползу или попрыгаю на одной ноге» прорычал Огар, бодая вторую голову. «Я прошел через смерть не для того, чтобы зависнуть на втором уровне». «Если есть возможность не идти прямо сейчас, а присоединиться позже», задумчиво проговорила Мюриэль. «До пятого уровня ничего интересного в бездне для меня нет, а вот пожить в комфорте и с полным обеспечением я давно собиралась. К тому же не потащите же вы с собой пленного мага, за ней нужен глаз да глаз» ее придется допрашивать, приучать к послушанию, ломать. Учитывая, что ей было подвластно целых две стихии, процесс может занять несколько недель, а после... М -м, уверена, она покажет себя хорошей девочкой. «Я Тавр, я скажу за всех, если кто будет не согласен, поправит», — сказал поднявшись здоровенный, покрытый шрамами Минотавр, с длинными черными рогами и толстой коричневой шкурой. «Спуск был слишком сложным. Многие погибли. Второй уровень мы скорее пробежали, чем прошли, и спуститься на третий просто не способный. Дай нам сутки-двое. Мы подлечимся, отдохнем и будем готовы к сражениям. Даже если сейчас кто-то скажет, что хочет отправиться дальше, будет обузой, а не помощником». «О, я пойду», — с упрямством сказала Клора. «Это правильно», — улыбнувшись, кивнула Мюриэль. «У тебя хорошо выраженный переход. Тебе нужно продолжать расти. Все же ваши перворасы и в самом деле имеют обширные и ярко выраженные единения с другими планами». «Вольные!» — позвал я, и два десятка голов с удивлением повернулись ко мне. «Да-да, теперь вы все вольные. Один народ, освободившийся от оков. Что вы раскрыли в себе по мере спуска в бездну? Какие у вас проявились способности? Ни за что не поверю, что бездна обошла вас дарами». Так и есть! Чуть смущенно сказал Тавар. Каждый из нас получил какую-то способность, хотя, вернее было назвать это особенностью. Мои раны затягиваются без мази и эликсиров, даже рок отрос до нормальных размеров. А я ненадолго стал видеть все, будто мир замер, а я остался прежним. Поднялся один из орков с перебинтованным плечом. Могу даже от стрелу ворачиваться, но недолго. «Сверхспособности ни у кого не появилось, но они развили свои физические навыки. Что чаще всего использовалось, то и улучшилось», – подвела итог Мириэль. «Если им оказать достаточное содействие, дать место для отдыха и оружия, они смогут показать потрясающие результаты. А кто-то, возможно, даже разовьет магические способности из-за связи со своим планом или планом бездны, на котором они сражаются. Но это дело не быстрое. Другое дело мы». Понимающий усмехнулся я, осматривая подбирающийся отряд. Воровка-хоббит с умением прятаться в тенях, не мертвый огор, одна из голов которого владеет некромантией, и пораженная тьмой якудза с длинным луком и коротким мечом за поясом. «Не волнуйся, владыка, вместе мы кого хочешь на тот свет отправим», — обнадеживающе улыбнулся Гор, Атан добавил. Верно, и не только отправим, но еще и примем и заставим работать в нужном ключе. От нас их даже смерть не спасет. Хорошо, новый день настал, у каждого есть шанс стать сильнее, не пропустите его. Теперь, когда герои мертвы или в плену, путь наверх будет чуть безопаснее. Пятеро из вас за два дня должны будут подняться, чтобы встретить спускающихся героев. Там вас будет ждать форпост, отнимающий у эльфов способность контролировать разум а у гномов применять телепортацию. Используйте такие возможности с умом и освобождайте рабов при первой возможности. Остальные должны добывать себе пропитание, защищать подземелье, ставшее новым домом, и тренироваться. Задача ясна? «Более чем», — сказал за всех Тавар. «Мы не забудем того, что вы для нас сделали, владыка. Многие из нас родились в ошейнике и думали, что в нем и умрем. Вы дали нам больше, чем свободу, вернули душу». «Эй, я в этом, между прочим, тоже принимала активное участие», — требовательно улыбнулась Мюриэль. «Без меня у вашего предводителя ровным счетом ничего бы не вышло». «Мы все понимаем, и этого тоже не забудем», — серьезно сказал Тавр, чуть поклонившись. «Главное, себя не забудьте. Теперь ваша судьба только в ваших руках», — напомнил я. «Герои продолжат спускаться, они будут стремиться в бездну, видя в нас угрозу, а значит, ваши силы всегда должны находиться на несколько шагов впереди. Дальше по коридору несколько комнат, казармой. На всех не хватит, так что придется спать по очереди. Что же до продуктов? Сразу за выходом из подземелья чуть ниже начинается третий уровень, покрытый лесом грибов. Уверен, вы найдете там живности, и съедобные растения. На этом все. Я о них позабочусь» улыбнулась ведьма. «Под моим началом они станут настоящими героями. Даже не сомневаюсь, только не перетрудись, потому что если твои чары повредят их психику, они перестанут быть свободными, а наш договор действительным, прекрасно понимая перспективы, заметил я. Идем, нужно разобрать добычу. Можно было использовать для перемещения отряда в хранительницу, но я не собирался отвлекать лавовую девушку от строительства». «По крайней мере, пока она не возведет все необходимые здания. В то же время у вольных должна присутствовать простая и понятная цель, которой они будут идти. Сила и свобода для братьев – именно такие цели». «Три одноразовых амулета возврата», – сказал я, выделяя каждому из спутников по портативному телепорту, снятому с шеи. «Живым набор фляжек с зельями. Надеюсь, названием можно верить, и это действительно восстановление здоровья. Лук для химари». Мне кажется, он будет лучше подобранного тобой. К нему полупустой колчан с их стрелами и два с нашими. Я поставлю на него трубку вместо коллиматора. Уже придумала, как сделать деление», — воодушевленно сказала японка. «А еще ложа для стрелы и отбойник для тетивы с треугольником с Это не займет много времени». «Хорошо. Гортон от воителей эльфов остался кривой двуручный меч, зачарованный. Возьмешь его себе». Не просто зачарованный, а защищенный от чужеродной магии металла. В восхищении подсокол языком тан. «Щит бы мне тоже не помешал, но нет так нет. Сооружу из воротника динозавра, все равно скелет его уже не использовать». «Разбираешься в магических предметах? Тогда что скажешь о ювелирных украшениях и доспехах?» С интересом спросил я, указывая на собранную добычу. «Ничего особенно ценного». Едва взглянув на кучу обмундирования, произнес Лич. «Жаль, придется отправить все это на переплавку», со вздохом сказал я, открывая портал в сокровищницу, из которой тут же пахнуло жаром. «Стойте, стойте, я несколько погорячился!» Тут же пошел на попятную Тан. «Возможно, этим предметом найдется лучшее применение, чем уничтожение в первозданном огне». «Тоже верно, думаю, стоит позвать Мирель". легко согласился я. Она явно лучше разбирается в магических предметах и сможет оставить себе несколько безделушек. «Ну зачем делать такие поспешные выводы? Нужно быть рациональными!» «Гор, объясни своему соседу, что работать в команде и в его интересах тоже. Мы собираемся спуститься в бездну. Если каждый будет искать выгоду только для себя, сгинем в первой же серьезной схватке!» Строго сказал я, и Огар, принимая мои слова, боднул вторую голову. «Если среди вещей есть что-то полезное, лучше нам узнать об этом немедля». «Ладно, ладно, хорошо», – поморщился Тан. «Подумаешь, хотел сделать чуть лучше. Вот эти кольца управляют магией металла, но не любой, а только конкретным предметом. Скорее всего, щитом. Одно расстояние, второе направление или вектор. Как ими управлять, можете даже не спрашивать, не знаю». Этот синий камушек содержит остатки слабого водяного духа. Его хватит на пару использований, не больше, а то и вовсе на одно. Ютаганы, естественно, тоже зачарованы. Судя по всему, эльфы крайне не доверяли своим союзникам-дварфам, раз потребовали наложить на металлические орудия заклятие антимагии. Вот только это не сделает их мощнее или полезнее на поле боя. Что же до брони? Она вся очень прочная и хорошая, но вряд ли на кого-то из вас налезет. «Однако, если вы втисните свои телеса в узкие куртки и штаны, они обеспечат неплохую защиту от огня и воды. Спасти не спасут, но несколько секунд помогут продержаться. Теперь я, наконец, могу быть свободен». «Ты так хотел общаться, а сейчас стремишься замолкнуть. В чем дело?» «Я против эксплуатации божественных героев, бессмертных легендарных путешественников и могучих архимагов смерти в роли распознающего кристалла». «Это оскорбление выше всякой меры!» — фыркнул Тан, отворачиваясь. «И это уже не говоря о ваших предрассудках. Мертвая плоть ничуть не хуже живой!» «У каждого свои предпочтения!» Пожал я плечами, пытаясь составить идеальный список обмундирования для отряда. «Нам сильно повезло, ведь вещи с героев-эльфов и в самом деле получились героическими. Даже у короля железнобородов мы не смогли поживиться столь удачными экземплярами» чего только двуручный меч для Гортона стоил. Правда, ввиду сложности обращения щит пришлось отложить, но зато все остальное нашло свое место. Кольчужный доспех расплющенного воина надела на себя химари, По длине ей оказалось великовато, зато в ширину в самый раз. Клоре пришлось довольствоваться кольцами и накидкой, но воровку это устроило. И единственный из нашей четверки, кто остался без обновок, это я сам правда, мне так и не пригодились браслеты, созданные в элементной кузне, но с учетом изменения формы ни другой брони, ни подходящего оружия другого плана для меня не нашлось. С учетом возможности вернуться к сердцу подземелья в любую секунду, я не стал тратить слишком много времени на сборы, лишь проверил немного изменившиеся с последнего раза характеристики. Ник Веста. возраст 21 год. Возраст души не определяем. Вид элементальный гомункул. Класс владыка подземелья. Вторичный класс носитель душ. Здоровье 120-175. Пассивная регенерация 5 в час. Регенерация во время отдыха. Излечение средних повреждений 75 единиц за 8 часов сна. Физическая защита костяная броня. Слабое поглощение 5 урона. Иммунитет к атакам обычным огнем, в защитной форме броня равна удвоенному здоровью, поглощает средний урон физическими атаками, 10. Иммунитет к атакам огнем и лавой, слабая защита от воды, физическая атака, атака без оружия в обычных и скрытых формах, 30, скорость средняя, атака без оружия в атакующей форме, 30 физического урона и 35 от огня, скорость средняя. Атака без оружия в защитной форме, 55, скорость низкая, магия. Запас маны 45 из 60, восполнение, 22 в минуту, сильные. Источники в исполнении. слабые духи камня, 3, слабые духи огня, 3, слабые духи смерти, 3, родная стихия, 4, магия бездны, 4, расходы магии, восстановление здоровья, 20. Единение с планами, камень, второй уровень, зрение камня, 2270 из 5000, смерть, второй уровень, костяной доспех, 1320 из 5000, огонь, первый уровень, 990 из 1000, магия подземелья, запас маны, 73 из 2000, восполнение, 2 в час, слабое. Источники восполнения. Сердце подземелья. 11. Траты. Рост. 5. Ремонт. 4. Поддержание портала с владыкой. 5. Владыка в подземелье. Расхода нет. Доступные переключаемые заклинания. Защитная форма. Маскировочная форма. Атакующая форма. Вызов леблинов. Огненные. 3. Второй уровень. Защита от воды. Каменные. 3. Второй уровень. Зрение камня. Костяные. 3. Второй уровень. Костяная броня. Активируемое заклятие. Лавовый взрыв. Душе симбионту требуется перезарядка. 100 урона. Форпост. Создает активную строительную область. Пополнение маны подземелья. Конверсия 10 к дому. Навыки обращения с оружием. Рукопашный бой. Продвинутый. Основной класс. Владыка подземелий. Сила класса полностью зависит от развития подземелья. «Размер владений – малый, статус сердца подземелья – здоровый». Судя по параметрам до следующего второго уровня единения с планом огня, мне осталось совсем немного. Было ли дело в вызове взрывных ядер или в удачном восстановлении травмирующих воспоминаний замкнувшейся весты, я не знал. А вот относительно того, что именно хочу развить, я уже определился». Кроме того, поднятие единения с планом огня позволит мне в целом выйти на полноценный второй уровень, а это должно было принести с собой еще и дополнительный бонус. Меня больше не смущала сама перспектива единения с планами. Пусть они и сильно различались за счет душ Леблинов, я мог контролировать все изменения. Хотя, если откровенно, бонусы получал совсем не я, а именно те осколки, что сроднились с моим телом и магией. Пример костяных леблинов, получивших прочный доспех одновременно со мной, доказывал это лучше всего. Не мог же я проверить зрение у каменных элементалей. «Пора выдвигаться», — сказал я, подобрав каждому из крохотной команды оружие и доспехи. «Теперь тыл, наконец, прикрыт, и никто не дышит нам в спину». «Хочу заметить», — начал было Тан, но Гор двинул ему лбом по уху. «Мы готовы выдвигаться, командир. До смерти и после нее». — сказала вторая голова Огра, и лично упустил возможности съязвить. — Учитывая, что вы уже мертвы, как и мы, это не слишком актуально. — Я все же предпочту считать себя живым, по крайней мере, пока хотя бы часть моей души со мной, — усмехнулся я, покосившись на химаре. — Да и тело нельзя сказать, что мертво, хорошо. Достаточно разглагольствований, мы сможем вернуться в любую минуту, так что и прощаться не имеет смысла, идем. Возможность телепортации в самом деле грела душу и успокаивала, может даже слишком сильно, но именно для этого я и получал столь сложно повторимый и последний бонус от распорядителя. Три дня без убийства выполнения задания от полубога того стоили, и я спускался на уже знакомый третий этаж без должного страха. Грибной лес встретил нас тихим журчанием ручьев, отчетливым привкусом дрожжей, и покачиванием широких шляпок на узких белых ножках с юбками. Подобная картина могла показаться даже умиротворяющей, если забыть, как толпа кобольдов расправилась здесь с крупным отрядом искателей приключений. В прошлый раз меня спасло только то, что целью летающего предводителя ящеров был не я, кто знает, какую задачу поставить перед ним дракон сейчас, если он действительно существует, и это не байки умирающего гнома. «Я чувствую жизнь», поежившись, заметил Тан. Что, непривычно? Усмехнулся Гор. А мне вот наоборот, не особо приятно ощущать себя трупом. Но ничего, не жалуюсь. Ты не понял, соседушка, я чую, как рядом с нами что-то движется. Одно большое нечто или множество мелких. Перебил его Дэми Лич, обретший тело. Советую приготовиться к сражению заранее. Мои силы на этом плане совсем не так могущественны, да и вам, думаю, не слишком приятно находиться вдалеке от сердца. Это ведь неестественно для владыки. Может, еще одумаетесь? Вернемся назад, будете спокойно править. Сколько их и где? Спросил я, оглядываясь по сторонам. Я никого не вижу. Они движутся под землей, параллельным с нами путем, указал на землю лич. Не слишком глубоко, так что это не на другом уровне, но подробнее я разобрать ничего не могу. Кажется, у нас проблемы начнутся куда раньше, чем я рассчитывал, и чем доберутся до нас враги из пещер. Заметил я, указывая в сторону дороги, по которой скупым размеренным шагом двигался небольшой, но внушительный отряд дворфов, который возглавляло странное, слишком высокое существо, больше всего напоминавшее даму во вьющемся платье и шляпке. Вот только дама была ростом под три метра, а шляпка явно грибной. «Владычица святилища!» «Мгновенно утратив все красноречие», — сказал Тан. «Лучше вам приготовиться к бою. Эта схватка может оказаться нам не по зубам».